Часть первая. Любовь к себе. Давайте сразу договоримся, эта аудиокнига не сможет никого заставить вас полюбить. Ничто из написанного мной не принудит другого человека пересмотреть свои чувства к вам и не убедит его бросить своего партнера, чтобы жить с вами долго и счастливо. Во время прослушивания мы будем оперировать такими понятиями, как энергия или дух, проявление универсального бытия, связующего все живые существа, и магия, заклинание, молитва или практика, способность работать с этой энергией. Вы должны осознавать, что при выполнении любой энергетической практики ваше намерение должно быть направлено на всеобщее благо. И помните, все, что мы делаем, — это форма работы с энергией. Да, в этой аудиокниге мы будем много говорить о возбуждающих свойствах разных продуктов питания и о том, как использовать их для проявления любви к себе и другим людям, а также для привлечения любви во всех ее формах в наш мир. Во время готовки мы будем использовать силу намерения и визуализации, чтобы изменить определенные вещи в своей жизни. Но если вы не определились со своими намерениями или ваш разум полон дурной энергии, то не только еда получится невкусной, но и любые чувства, которые вы попытаетесь привлечь, будут отравлены вашими сомнениями, страхами и негативом. Это правило применимо ко всем видам духовных или магических практик. Именно поэтому мы начинаем эту аудиокнигу с раздела, посвященного любви к себе. Возможно, вы думаете, будто в любви к себе нет никакой магии, будто все, что вам нужно, — это другие люди. Ведь многим хочется найти друзей, встретить любовь всей своей жизни, или сделать так, чтобы партнер смотрел на вас так же страстно, как 20 лет назад. Не заблуждайтесь. Все в нашей реальности исходит из нас самих. Многие из нас взрослеют, испытывая постоянное недовольство своим телом. Это уже кажется нормой, не правда ли? Не могу себе представить человека, который сидел бы и думал, «Господи, я обожаю свое тело! Чаще всего люди, которые так говорят, маскируют отвращение к самим себе. По моему опыту, так они пытаются почувствовать себя лучше, примириться с тем, что в себе ненавидят. Все мы не раз видели мотивационные плакаты или ободряющие посты в соцсетях с девизами вроде ⁇ Вы должны полюбить себя, чтобы другие полюбили вас ⁇ и закатывали глаза. Но правда в том, что в конечном итоге все, что у нас есть, — это мы сами. Да-да, раз вы слушаете эту аудиокнигу, то знайте, вы — это все, что у вас есть. Каждый день мы тратим больше времени на разговоры с собой, чем с кем-либо еще. Наш мозг ежедневно порождает тысячи сообщений, которым мы постоянно прислушиваемся Джейн реально следит за собой, а я едва успеваю расчесывать волосы по утрам мне никогда не стать такой же красивой и ухоженной как она черт я забыла заправиться по дороге с работы вчера вечером и теперь опаздываю навстречу почему я такая неудачница вау мне нравится этот топ но я никогда не решилась бы показаться в нём на людях. Вот как мы разговариваем с собой. И так каждый день. Бр. Изменив отношение к себе и своему телу, просто полюбив его таким, какое оно есть, мы можем изменить энергию вокруг себя. Истоки духовных и магических практик, приведенных далее, это ваши собственные мысли и намерения, Вы уж мне поверьте. Как можно ожидать, что другие люди будут искать вашей компании, если вы сами не хотите быть рядом с собой? Ваш внутренний монолог формирует ваше представление о себе. Раздел первый. Видим внутреннюю красоту. У вас есть подруга, которой вы восхищаетесь? Вам кажется, что она — совершенство, венец творения. Эта женщина обладает всеми достоинствами, о которых вы и сами мечтаете. Она умная, веселая, талантливая, альтруистичная, добрая, в общем, невероятно прекрасная. Возможно, даже не внешность делает ее красивой, а то, что вы так хорошо ее знаете. Вы видите ее внутренний свет — пробивающейся наружу. Поэтому она невероятно привлекательна не только для вас, но и для других. Людей притягивает ее тепло и доброта. И все же она не может перестать критиковать свою внешность. Вам наверняка знаком этот типаж. Вы. «Вау, ты сегодня отлично выглядишь, подруга!» «Ну что ты, пугало пугалом, на голове бардак, я ужасно накрасилась, и одежда плохо сидит». «Вы, а?» «Вы постоянно видите красоту этой женщины, но она не может увидеть ее в себе». «Ладно, хватит о ней, как насчет вас?» «Можете ли вы увидеть собственную красоту?» «Вот что действительно помогло мне научиться любить свое тело». Объективный взгляд на него. Да, это самое неприятное. Я полностью разделась, встала перед зеркалом и начала рассматривать себя. Мой внутренний критик тут же вылез наружу, нашептывая всю ту ложь, в которую я всегда верила. Тебе нужно избавиться от живота, он просто отвратителен. Какие жирные, целлюлитные бедра. Боже мой, да у тебя икры толще, чем у твоего мужа. И так далее, и так далее. А потом я сделала глубокий вдох и снова посмотрела на себя. Только на этот раз я окинула взглядом свою ванную комнату. Я увидела, что стены в ней кремового цвета. Я заметила зубную щетку моего мужа на стойке и сладкий запах мыла из душа. И я подумала, ну и ну, это же моя жизнь. Вот эти толстые ноги шагали к алтарю в тот день, когда я обвенчалась со своим потрясающим мужем. Этими руками я красила стены, когда мы только въехали в эту квартиру. Этот живот болел от смеха, когда мы с друзьями смотрели кино на прошлой неделе. И сразу же меня наполнила гордость за мое тело. Это совершенно несовершенное тело, которое служит сосудом для моего духа на протяжении всего моего пребывания на этой планете. Это сильное, мягкое, пышное тело. Которая готовила еду для любимых людей Утешала друзей, когда они плакали И создала свою фирму из ничего Это иногда усталое, ноющее тело Которое много работает Ведет за собой людей Любит йогу Ненавидит носить высокие каблуки И обожает обниматься Мое тело В тот момент я начала влюбляться в него, потому что смогла увидеть внутреннюю красоту и силу, которая скрывается под поверхностью, и путь, который оно проделало. И меня охватила благодарность за каждый момент, проведенный в нём. Авокадо для принятия себя Внешне авокадо может показаться не очень-то привлекательным. Темно-зеленые, бугристые и немного загадочные плоды, согласитесь, никогда толком не знаешь, что окажется внутри. Но если разрезать спелое авокадо, сочная мякоть плода сразу же привлекает внимание. Духовное питание. Конечно, все мы знаем, что авокадо — отличный источник полезных жиров, В нём содержится более 20 витаминов и минералов. С точки зрения духовного питания авокадо напоминает нам о необходимости смотреть не только на других, но и на самих себя. Осознание красоты внутри себя поможет нам увидеть ее и в других. Свойства афродизиака. Авокадо по форме напоминает грушу, которая повторяет очертания женских бедер. Авокадо находится под властью планеты Венеры, названной в честь римской богини любви, красоты и плодородия, тождественной греческой богини Афродите. Магическая практика. Разрежьте авокадо пополам и удалите косточку. Вырежьте свое имя или инициалы на мякоте авокадо и представьте, что из вашей сердечной чакры в мир исходит яркий зеленый или белый свет. Сердечная чакра — это энергетическая точка вашей духовной сущности, расположенная в центре груди. Даже если вы новичок в работе с чакрами, разобраться довольно просто. Существует семь чакр, или энергетических центров тела. Они начинаются от корня или основания вашего позвоночника и идут вверх до самой макушки. Поскольку здесь мы работаем с сердечной чакрой, сосредоточьте свою энергию в точке, расположенной в центре грудины. Позвольте этому видению наполнить вас по мере того, как вы с любовью принимаете себя, и испускаете этот внутренний свет наружу, озаряя им других людей. А теперь давайте приготовим несколько вкуснейших блюд из авокадо. Гуакамоле для красоты. Гуакамоле много не бывает. Не знаю, как у вас, а у меня слюнки текут от скрипа тележки со свежим гуакамоле, когда мы ужинаем в нашем любимом мексиканском ресторане. Я начала сама делать гуакамоле около 12 лет назад, и теперь это мое коронное блюдо. Друзья всегда просят меня приготовить его, когда мы собираемся встретиться. Может быть, потому что это так вкусно, а может, потому что люди чувствуют себя счастливыми и довольными, когда его едят. Я всегда стараюсь зарядить гуакамоле позитивными вибрациями, когда разминаю авокадо. Вы можете приготовить его со мной, используя рецепт из PDF-приложения. Утренний тост с авокадо для радости Даже не знаю, почему бутерброды с авокадо вошли в моду всего несколько лет назад. Тёплый поджаренный хлеб снежной мякоть мякотью авокадо — прекрасная основа для множества вкусовых и энергетических сочетаний. А добавив к завтраку немного пряностей и что-нибудь молочное, вы наполните его радостной и страстной энергией и признаетесь самим себе в любви. Для ознакомления с рецептом обратитесь к PDF-приложению. Тост с авокадо, чтобы ощутить себя богиней. Поедая этот тост с авокадо и зернами граната, которые ассоциируются с женским плодородием и божественной женской силой, вы устанавливаете контакт с богиней внутри вас. А если полить его медом, будет легче обнаружить сладкую сторону собственной натуры. Попробуйте приготовить. Используя PDF-приложение. Шоколадный мусс с авокадо. Кремовый мусс из шоколада и авокадо, подслащённый сиропом агавы, этот десерт кажется по-декаденски роскошным и при этом содержит много белка. На вкус просто божественно, даже не сомневайтесь. Вам захочется съесть все в одиночку, да и на здоровье. В волю насладившись этим мусом вы только подчеркнете свою внутреннюю красоту. Приготовьте при помощи рецепта из PDF приложения.